Армения. Толчок. Романов проснулся рано. Шесть часов на будильнике было. Встал, проделал обязательное утреннее упражнение, потом вызвал охрану. «В 9.00 мы должны выехать по направлению к Спитаку», — сообщил он им. «Подготовьтесь к этому времени». После чего набрал телефон Демерчана. «Карен Сиробович, доброе утро», — сказал он в трубку. «Как спалось?» «Отлично». В 9.30 выезжаем на место событий. Пригласите с собой съемочную группу, пожалуйста. А утром 6 декабря процессия во главе с генеральным секретарем выдвинулась из партийной гостиницы Еревана на место предполагаемых событий. Романов решил, что лучшая точка будет возле города Спитака, название которого с армянского языка переводилось как «Белый». Почти что Белгород, подумал Романов, читая историческую справку про город и окрестности, ну или «Белозерье». Старое название Амамлу или Баня, что связывается с наличием горячих источников неподалеку от города. История его началась совсем уже до исторические времена. От царства Урарту, а это 7 век до нашей эры. Он тогда уже относился к числу основных населенных пунктов. Потом город входил в состав различных армянских образований. Потом турки-сельджуки, потом монголы и персы пока, наконец, сердце не успокоилось в составе Российской империи в начале XIX века. Из достопримечательностей рецензенты сочли нужным упомянуть молочный завод и спортивно-оздоровительный комплекс, где тренировалась местная футбольная команда, играющая в республиканском первенстве. «Лучше всего, Григорий Васильевич, — сделал ремарку Демерчан, — нам, наверное, будет оказаться вот на той возвышенности». И он указал рукой на горы, возвышавшиеся к северу от города. Обзор будет превосходный, и около 11 часов в процессе из трех черных волк и двух уазиков остановилось приблизительно в 3-3,5 километрах к югу от многострадального города Спитака. Демирчан постарался и обеспечил, кроме немцев и французов, еще группу кинохроники с республиканского телевидения. Они высыпали из своих уазиков и тут же начали расстанавливать аппаратуру на обочине дороги Ереван-Спитак. — Может быть, скажете пару слов на камеру? — спросил Демерчан. — Только после вас, — Карен Сиробович улыбнулся Романов. — Давайте вы будете первым. — Хорошо. Немного смутился тот, но тут же собрался и сделал знак оператору. Оператор все понял и подошел поближе со своей камерой Демерчан начал. — Здравствуйте, дорогие телезрители. Меня зовут Карен Демерчан. Я являюсь руководителем Армянской СССР. Сегодня мы находимся в непосредственной близости от места возможного подземного толчка. Слева от меня, он махнул левой рукой в сторону гор, находятся деревни Ленарван и джершен Справа, взмах направо, Самереч и Лернацк. Впереди, в 50 километрах, столица нашей республики Ереван. А сзади меня город Спитак. Древняя столица провинции Еревань. «И по прогнозу наших специалистов из Академического института, сегодня, а точнее в ближайшее время, здесь должно произойти землетрясение катастрофических масштабов. Благодаря помощи центра мы выселили всех жителей города в безопасное место и сейчас в прямом, так сказать, эфире наблюдаем за развитием событий». Он кинул Романову, тот понял, и занял его место. «Здравствуйте, товарищи!» – начал он. «Я Григорий Романов. Если кто-то не знает, генеральный секретарь ЦК КПСС. И сейчас вместе с уважаемым товарищем Демирчаном я нахожусь в непосредственной близости к возможному эпицентру событий. До наиболее вероятного времени подземного толчка остается…» – он посмотрел на свои наручные часы – «остается примерно полчаса. «Давайте же сами пронаблюдаем картину событий в прямом, как выразился уважаемый товарищ Демирчан, эфире. Может быть, у вас есть вопросы?» – неожиданно спросил он у оператора. Тот удивленно поморгал, потом подозвал корреспондента, который гулял тут неподалеку, и сообщил желание генсека. Тот быстро сориентировался и вошел в кадр. «Григорий Васильевич». Не могли бы вы сообщить нашим телезрителям чуть больше деталей относительно прогноза Академического института? Дело в том, что это очень необычно. До сих пор в мировой истории, насколько мне известно, не было случаев успешного предсказания землетрясений. Вы недостаточно хорошо информированы, улыбнулся в ответ Романов. Такие случаи были, как мне сообщили в справке из Геофизического института. Но, конечно, это скорее исключение из правил «Расскажите, пожалуйста, об этих исключениях», – попросил корреспондент. «Телезрителям это будет очень интересно». «Хорошо, рассказываю», – ответил Романов. «В Китае при Мао Цзэдуне была создана разветвленная сеть в этом направлении. Сообщать о непредвиденных ситуациях и нештатных явлениях природы должен был китайский народ. А в центре обрабатывались эти сообщения и делались соответствующие выводы. Таким образом, например, удалось купировать последствия катастрофического Таншанского землетрясения. Жертвы там все равно были, но кратно меньшими, чем теоретически. Кроме того, есть положительные примеры со стороны такой службы в Калифорнии. Как минимум один крупный подземный толчок там предсказали достаточно точно. Я так понимаю, что сотрудники Геофизического института творчески переосмыслили опыт китайских коллег, верно? Лучше вам этот вопрос задать представителям Геофизического института, Отговорился Романов. «Хорошо», — вздохнул корреспондент. «Тогда еще один вопросик, если позволите. Немного не по теме». «Позволяю», — разрешил Романов. «Насчет Нагорного Карабаха. Расскажите, если можно, как там обстановка». «Хм», — замелся на секунду Генстик. «Действительно не по теме? Ну, попробую ответить. Обстановка нормализуется. Никаких эксцессов вроде тех, что были три года назад, не наблюдается». Конечно, до полной нормализации там еще дорога, как выражаются наши китайские товарищи, в тысячу ли. Но первые километры на этом пути мы однозначно миновали. За текущий год ни одного случая применения огнестрельного оружия, например, в этом регионе, не зафиксировано. Кроме тех, что прозвучали на охоте, конечно. А теперь хотел бы обратить внимание наших телезрителей на панораму города Спитак. И Романов вышел из кадра, освобождая обзор окружающей обстановки. Корреспондент опустил свой микрофон и потрусил к УАЗику. А оператор продолжил съемку. К нему тут же присоединились остальные съемочные группы. Представитель ГДР тоже робко попросил задать пару вопросов, но получил отказ. «Чуть позже», — сказал ему генсек. И в этот самый момент началось. Что-то очень большое очень сильно повернулось где-то в толще земли. Очень глубоко, но очень сильно. Воздух задрожал, как будто в горячий полдень где-нибудь в песках Астраханской области. И уши у всех присутствующих заложило от звуков очень низкой частоты на пределе слушимости. «Совсем как на испытаниях ядерного оружия», — сообщил Романов стоящему рядом Примакову. «Побывал я один раз на таком мероприятии». «Согласен», — кивнул тот и добавил детали, мощностью мегатонн, но не меньше. А картина между наблюдателями и спитаком, между тем, наблюдалась следующая. Часть земной поверхности площади никак не меньше десятка квадратных километров взяла и сдвинулась слева направо, открыв несколько провалов и более низкий слой, состоящий почти целиком из скальных массивов. А то, что стояло на подвинувшемся куске, а это была добрая половина спитака, начало разваливаться и рушиться вниз со страшными звуками. Операторы и корреспонденты не смогли сдержать эмоции и огласили воздух реками разной интенсивности. «Сколько народу осталось в городе?» — спросил сохранивший самообладание Романов у Демирчана. «Около сотни», — ответил тот, — которых мы так и не уговорили. «Надо спасать эту сотню», — глубоко вздохнул Романов. «Давайте команду, Карен Серовович». Тот отошел назад своей волги и по встроенной системой связи «Алтай» отдал соответствующее распоряжение. Потом вернулся к группе руководителей. «Спасатели, пожарные и медики уже выезжают», — сообщил он. «Надо и нам туда подъехать», — после секундного размышления ответил генсек. «Это может быть опасно, Григорий Васильевич», — сказал ему Примаков. «После первого толчка обычно бывает последующие, так называемый автор авторшоки». «Я все же думаю», — ответил Романов, «что основные проблемы уже закончились». «Дорога к городу, как я смотрю, совсем не пострадала. Так что по машинам и вперед!» А тем временем на город Спитак смотрели и обитатели палаточного городка с другой стороны света. Андреасян и Мартирасян, с которыми говорил накануне Романов, оказались в непосредственной близости, наблюдая апокалиптическую картину гибели родного города. «А ты еще спорил с ним, с Романовым?» «Толкнул андроников бок супруга. Теперь должен ножки поклониться». И ты не прав был, когда претензии выкатывал. Примерно то же самое сообщила мужу жена Андреа Асяна. Сейчас бы мы в общей могиле лежали, если бы не Романов. И оба супруга не нашли, что ответить на справедливые попрёки жен. А вечером на республиканском телевидении всё же состояла первая из обещанных пресс-конференций. Зал набился битком. В основном тут сидели, конечно, отечественные журналисты и корреспонденты. Но отдельные вкрапления иностранцев все же имели место. Для начала собравшимся прокрутили пленку событий с холма возле спитака. Самая качественная запись оказалась у французов. Ее и показали. И затем начались вопросы. Как продвигается ликвидация последствий землетрясения? Спросил корреспондент Центрального телевидения. Сколько человек пострадало? Сколько удалось спасти? Отвечать за всех взялся армянский руководитель Дамирчан. По последним данным, по пошелестелым бумажками, скрепленными брошюру, идентифицировано 38 погибших граждан. 121 человек получил ранения разной степени тяжести, и еще 219 пропало без вести. Их сейчас пытаются найти под завалами всех трех городов. А сколько всего населения проживало в этих городах, не унимался человек в ЦТ. Э -э -э -э -э Демирчан перелистнул на следующую страницу и озвучил найденное. «Всего в спитаке Ленинакане и Кировакане под данным на начало этого года жило 252 тысячи человек». «То есть предварительной эвакуацией было спасено не меньше 100-150 тысяч, верно?» – выхватил микрофон у предыдущего оратора корреспондент Московского радио. «Это где-то недалеко от истины», – дипломатично отговорился Демирчан. «Я думаю», – продолжил оратор, – что всех наших зрителей и слушателей интересует вопрос о предсказании землетрясения. Это какая-то секретная разработка советских ученых? До сих пор в мире ничего подобного известно не было. Здесь присутствует директор Геофизического института, показал Демирчан, соседствующего с ним товарища, Егор Денисович Коротюпа. Это из его ведомства мы получили данное предупреждение. Ему и карты, в смысле микрофон в руки. Прошу вас, Егор Денисович. Директор откашлялся и начал. «Могу рассказать чуть более подробно о том, что в действительности случилось в спитаке». Так начал он свою речь. «Про то, что случилось, — перебил его радиокорреспондент, — мы, в принципе, уже знаем. Хотелось бы подробности о том, как удалось предотвратить гибель множества людей». «Хорошо». Немного растерянно оглянулся на соседей Карацупа, затем продолжил. «Как вы, наверное, все знаете...» Предсказание землетрясения – это давняя мечта человечества, ведь если знать, где и когда сдвинется земная кора, можно будет спасти большое количество населения, верно ведь? На это никто не решился возразить, поэтому Карацюпа продолжил. В нашем институте уже на протяжении двух десятков лет функционирует лаборатория, основной задачей которой является изучение и систематизация землетрясения во всем мире а также составление научно обоснованных прогнозов таких катаклизмов в кратко- и среднесрочном видах. И каковы же были практические результаты работы этой лаборатории? Продолжил задавать вопросы неуемный радиокорреспондент предыдущие периоды времени. К сожалению, у меня сейчас нет собой подобной справки. Быстро нашелся директор, но могу сказать, что результаты были, хотя и не такие позитивные, как, например, сегодня. «Определенные успехи у нас, несомненно, были. Так, в 76-м году мы успешно спрогнозировали катаклизм в городе Газли. Это Узбекистан. Сила подземного толчка там достигала 9 баллов, но в результате нашей работы жертв практически не было. Все жители городка покинули свои жилища». «Хорошо», – одобрительно отозвался корреспондент. «А еще примеры будут?» «Конечно», – вытер под солба директор. 78-й год, очень крупное землетрясение в Таджикистане, до 9 баллов, в Алайской долине. К счастью, крупных городов в этом районе не построили, а кишлаки и аулы успешно переселили в соседние местности. Жертв совсем не наблюдалось. Давайте ближе к сегодняшней теме. Выхватил из рук радиокорреспондент на микрофон представитель телекомпании ГДР. По-русски он говорил «совершенно свободно». «Вы можете сказать, что в СССР создана система предотвращения стихийных бедствий? Или это было все же счастливое исключение из правил?» Директор вторично утер под солба и принялся отвечать. «Как вы, наверное, сами хорошо знаете, стопроцентную гарантию у нас дает только страховой полис. Там либо вы живым останетесь, либо за вас выплатят соответствующую компенсацию родным и близким». Зал немного посмеялся над этой аналогией, потом Карацу попродолжил. «Безусловно, прогноз спитакского землетрясения можно занести в разряд активов нашего института. Но никаких гарантий относительно последующих предсказаний мы вам, конечно, не дадим. Вспомните ту же Вангу». «А что Ванга?» – немного растерялся немецкий корреспондент. «Ванга тут при том, что многие ее предсказания сбылись. Сложно это отрицать», – продолжил директор. Например, смерть болгарского царя Иосифа Сталина, а также убийство Кеннеди и Индиры Ганди. Однако во многих других случаях она попадала прямиком пальцем в небо. Взять хотя бы ввод советских войск в Чили, который она предсказала в конце 70-х годов. Его же не случилось. И что президент США погибнет в авиакатастрофе. Это не было. И что на нашей планете разразится Третья мировая война в начале 80-х. «А что, Ванга и о США что-то говорила?» это журналист «Голоса Америки» перехватил микрофон у немца. «Было и такое», – монотонным голосом продолжил Карацупа, мысленно благодаря КГБ за то, что они снабдили его большим количеством фактов. В 1978 году свидетелями были три человека, в том числе и советский журналист Кирсан Илюмжинов. «Что-то мы слишком далеко отъехали от сегодняшней темы». Это Примаков забрал микрофон у Карацупы. Давайте все же не отклоняться. У кого еще есть вопросы? Можно мне? Поднял руку француз СТФ-1 и, получив разрешительный кивок, задал вопросик. Французы армянского происхождения просят разрешения приехать на место трагедии с целью организовать помощь пострадавшим. Что вы на это скажете? Это какие, например, французы? Заинтересовался Романов. «Например, певец Шарльд Знавур, футболист Юрий Джаркаев и политик Эдуард Балладюр», — ответил журналист. «Никаких возражений тут быть не может», — быстро отреагировал генсек. «Все вопросы будут согласованы в кратчайшие сроки». А сам он тихо спросил у Примакова, кто такой Балладюр. Тот также быстро ответил, что это министр финансов правительства Ширака, который обещает вырасти в самостоятельную политическую фигуру в самом ближайшем будущем. Тут попросил слово представителя агентства Associated пресс и оно было ему предоставлено. Мистер генеральный секретарь обратился он прямо по адресу. В Соединенных Штатах существуют службы, аналогичные вашему геофизическому институту. В связи с этим было бы весьма полезно наладить контакты между этими структурами. Опыт предсказания землетрясений очень пригодился бы у нас в Калифорнии и Орегоне. Там трясет практически ежегодно. Отличное предложение тут же от Клинкулса Романов. Присылайте заявку, мы ее рассмотрим без отлагательств.